ополченный, сверкающий медью, звучно кричащий и быстрый, как бурный пламень гефестов. И не укрылся от сына Атреева крик его звучный. Думен Атрит совещался с своей душой благородной. «Горе, когда я ставлю доспех сей прекрасный и брошу тело Патрокла за честь мою положившего душу, каждый меня аргивя насудит, который увидит».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 Тою порою, как думы сии, в уме обращал он. Близко троян подступили ряды, и пред оными гектор. Вспять Минелай отступил и оставил потроклого тела. Часто назад озираясь, подобно как лев густобрадой, Коего псы и народ от загона валов отгоняют копьями, криками,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 Свыше неспосланным ужасом их поразил дальновержец. Он устремился к Аяксу и так восклицал, приближаясь. «Друг теломонец сюда! потрокла сраженного в битву! Может быть, сыну Пелееву мы возвратим хоть ногое тело его, а доспехи похитил убийственный Гектор».